Дело Дрейфуса. Как известно, французский офицер Альфред Дрейфус, 1859-1935, еврей по национальности, был осужден по ложному обвинению в шпионаже в пользу Германии в 1894 году. Упоминание этого скандального процесса, разделившего французское общество на два враждебных лагеря, дает возможность датировать действия Романа Пруста первой половиной половины девяностых годов прошлого века. Все еврейское опустилось вниз, хотя бы это была элегантная дама. Поднялись обскуранты-националисты. Самым блестящим салоном Парижа считался... ультракатолический салон австрийского принца. Если бы вместо дела Дрейфуса вспыхнула война с Германией, калейдоскоп повернулся бы иначе. Если бы евреи, ко всеобщему изумлению, проявили патриотизм, они сохранили бы то положение, какое они занимали, и не нашлось бы человека, который пошел бы к австрийскому принцу и который не постеснялся бы признаться, что он когда-нибудь у него был. Это не мешает членам общества, пока в нем застой, воображать, что никаких перемен не будет, подобно тому, как, впервые увидев телефон, они отказываются верить в возможность появления аэроплана. Это не мешает философствующим журналистам бронить недавнее прошлое и осуждать не только тогдашние развлечения, которые представляются им верхом разврата, но даже труды художников и мыслителей, которые не имеют в их глазах никакой ценности, словно эти труды неразрывными узами, связанные с будто бы сменившими одна другую разновидностями светской суеты. Единственное, что не меняется, — это мысль, что кое-что во Франции изменилось. Когда я стал бывать у госпожи сван Дело Дрейфуса еще не разгорелось, и кое-кто из видных евреев пользовался большим весом. По силе влияния никто из них не мог сравниться с сэром Руфусом израильсом жена которого, леди израильс доводилась с вану теткой. У нее не было таких элегантных друзей, как у ее племянника, который, кстати сказать, не любил ее и встречался с ней нечасто, хотя, по всей вероятности, именно он должен был получать от нее наследство. Но только она одна из всех родственниц Свана имела понятие о том, какое положение занимает он в свете. Между тем прочие оставались насчет этого в точно таком же неведении, в каком долго находились мы. Когда один из членов семьи переселяется в высшее общество, он уверен, что это явление единичное. и только через десять лет убеждается, что разными способами и благодаря другим стечениям обстоятельств того же самого достиг кое-кто из его школьных товарищей. Он попадает в темное царство, на терра и Эта земля, вся до последней складочки, видна ее обитателям, но для тех, кому туда не проникнуть, кто огибает землю, не догадываясь об ее... совсем тутошнем существовании, она есть мрак, полнейшее небытие. Агентство Гавас не поставило в известность кузин Свана о том, где он бывает. И они, разумеется, до его ужасной женитьбы, со снисходительной улыбкой рассказывали за семейным обедом, как добродетельно провели они воскресный день. А именно, побывали у кузена Шарля, на которого они смотрели как на слегка... завистливого бедного родственника, и острили, что у Бальзака есть кузины по имени Бетта, а он — кузен бет глупый кузен. Агентство гавас информационное агентство, основанное в 1835 году в Париже Шарлем-Люи Гавассом для поставок иностранной информации редакциям парижских газет. В 1879 году преобразовано в акционерное общество. Агентство ГАВАС было крупнейшим буржуазным телеграфным агентством Франции периода Третьей Республики. Просуществовало до 1940 года. Кузен Бетт – глупый кузен. Игра слов, основанная на сходном звучании французского слова «глупый» и имени героини романа Бальзака «Кузина Бетта». Это как бы перевод в мужской род, по аналогии с названием бальзаковского романа «Кузен Понс» в заглаве «Кузины Бетты».